«Почему именно сегодня?» «Потому что именно от меня, чтобы вы узнали то, о чем я должен вам сообщить». «Роза, дорогая, я привез плохие новости». Она вдруг сильно побледнела, на длинной шее резко выступила и стала яростно пульсировать голубая жилка. «Речь идет о Феликсе? Отвечайте же, не тяните!» «Да, он был среди тех, кто пытался высадиться в Кедероне. Роза опустила глаза и спросила тусклым голосом. «Он? Он?» Она так и не смогла выговорить то, о чем догадалась. А Дион не мог ответить «да». С бесконечной нежностью положил он свои большие ладони на дрожащие плечи молодой женщины. Дион понял, что только неимоверным усилием воли Она еще держится на ногах. Попытался привлечь ее к себе, но Роза отстранилась, потом вдруг подняла на него глаза. Потрясенный Гийом встретился с ней взглядом. На него смотрела смертельно раненная Лань. «Простите меня, друг мой, мне нужно остаться одной. Окажите мне только одну услугу. Сообщите о случившемся всем домашним. Я, я не в состоянии это сделать». Она убежала в сад, и Гьюму ничего не оставалось делать, как сообщить горестную новость Фелисиену и Мари Гуэль, старым слугам Воронвиля, видевшим, как Феликс появился на свет. С того страшного дня прошло семь лет. Семь лет! В течение которых Роза ни разу не пожаловалась, стараясь не менять своих привычек и не показывать своего горя детям. Изменился только цвет ее платьев. Веселые зеленые тона, которые ей были так к лицу, уступили место черным. Да еще, пожалуй, редко теперь слышался ее жизнерадостный смех. «Я прожила десять счастливых лет», — сказала она как-то Гийому. «У многих женщин и этого не было». Самым жестоким испытанием было то, что она не могла перевести на родину останки мужа, и нельзя было помолиться над огромной могилой, где он покоился вместе со своими товарищами по несчастью. Революция завершилась. Франция походила на лишенный лоцмана корабль. Процветали коррупция и разгул. Людей обуяла жажда легкой жизни. Кое-где поднимали голову притихшие роялисты. Неспокойно было на дорогах. Банды разбойников пользовались всеобщей неразберихой. Гийом наотрез отказался сопровождать Розу в Оре, сославшись на то, что пока не восстановится порядок, предпринимать такое паломничество крайне рискованно. Она нужна детям и Воронвилю. Когда желтый свет от массивной масляной лампы рассеял тени исповедальни, Гийом подумал, что годы не стерли свежесть с лица Розы. В черных платьях, отделанных белым муслимом, которые она больше не снимала, рожа все равно была похожа на девушку в зеленом, которую они с Феликсом встретили в салоне мадам де Менсельдо по возвращении из Индии. Она стала худощавее, но в свои 34 года мадам де Воронвиль сохранила свежий цвет лица и ямочки на щеках. Только одна единственная белая прядь в густых золотисто-русых волосах выдавала ее тайную рану. Вместе с лампой старушка Мари принесла и кофе. Роза считала, что гостю необходимо подкрепиться. После первой чашки она тут же налила ему вторую, затем спросила. «Вы ездили в Эскарбовсвиль?» Адам и молодой Ронблер не разлу так думал и в первую очередь направился туда. Но никто его не видел. Ни Жюльен, ни Абатландье. Аббат их учитель, и мой сын буквально восхищен им. Вы разве не разделяете его мнение? По-моему, абат очень знающий человек. Нисколько в этом не сомневаюсь. Вот только, как бы вам объяснить? Адам обязан абату своей страстью к латыни, греческому, естественным наукам. И вдруг теперь они занялись археологией. Вчера вечером Адам вернулся с головы до ног в грязи, и необыкновенно возбужденный. Другими словами, он был счастлив. Даже через чересчур. Мы сидели за столом, и если бы я его не остановил, нам пришлось бы выслушать целую лекцию. А потом он увидел Артура.